И этот жуткий подвал, пропахший мышами, плесенью и потной одеждой. В одной из комнат подвала и жил этот новоявленный гений и кумир Зельберовича. Комната, метров примерно семь-восемь квадратных. Стены покрыты зелеными обоями, местами ободранными, а местами сырыми и заиндиевшими. Под самым потолком маленькое окошко, да еще и с решеткой, как в камере. Обстановка.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 Еще были две лампочки. Одна голая, под потолком, и другая, так сказать, настольная. Собственно говоря, это была даже не лампочка, а какая-то безобразнейшая конструкция, скрученная из проволоки и обернутая тяп-ляп газетой с горелыми пятнами. Следует еще упомянуть две облезлые табуретки, тумбочку и большой кованый сундук с висячим замком. В углу у дверей туалетная полочка, представлявшая собой кусок доски, обитый кровельным железом когда-то выкрашенным в голубое, но краска сильно облезла. На полке лежал осколок зеркала размером с ладонь, часть безопасной бритвы, зажимы для лезвия и само лезвие, но без ручки, помазок, тоже без ручки, одна щетина. А в прямоугольной консервной банке из-под шпрот лежал размокший кусок мыла, такого черного и такого вонючего, какой и в советских магазинах мог бы найти не каждый.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 Громко сказал Зельберович в обычной своей развязной манере. Симыч неуверенно протянул мне руку и вместо «здрасти» сказал «хорошо». И при этом глянул на меня быстро и настороженно, как это обычно делают бывшие зеки Говорят, у современных самолетов есть специальная локаторная система распознавания встречаемых в воздухе объектов, свой-чужой. У зеков это не система, а выработанное годами чутье.